Глава шестая «Почему вы не сказали мне про утренник?» Написал Мартин на дощечке, прижал ее к стеклу аквариума и печально покачал головой. Из-за воды его уши колыхнулись очень плавно, и Дине вдруг стало ужасно грустно. «Не знаю», — искренне сказала она. «Я почему-то боялась, что вы расстроитесь. Хотя с чего бы?» «Вовсе не с чем! Я совершенно не расстроен!» — быстро написал Мартин. — Наоборот, я ужасно рад за вас и за Томаса. — Мне кажется, что вы все-таки расстроены, — осторожно сказала Дина. — Я ужасно расстроен, — честно написал Мартин. — Вот видите, — огорченно сказала Дина. Мартин быстро что-то написал на дощечке, потом стер, подумал, потом написал опять, немножко поколебался и приставил табличку к стеклу. — Дина! Я вам все еще рыцарь и боевой слон, было написано на табличке. Милый Мартин, — сказал Дина, — я вас ужасно люблю. Правда, правда. Можно я расскажу вам, в каком платье я завтра пойду? У меня еще никогда в жизни не было такого прекрасного платья. Оно совсем взрослое, прямо... прямо ух! Я в нем выгляжу лет на девять. Может, даже на девять с половиной. Мартин вынырнул, подтянулся к краю аквариума, посмотрел на Дину и улыбнулся. Конечно, Дина, сказал он охрипшим с непривычки голосом. Рассказывайте ко мне про платье, да поподробнее. И Дина стала рассказывать.